Доктор Фергюсон посмотрел на компас и увидел, что направление ветра изменилось. За последние два часа Викторию отнесло приблизительно миль на тридцать к северо-востоку. Сейчас она неслась над каменистой страной Мабунгуру, усеянной как бы отполированными глыбами сиенита и закругленными утесами. Земля здесь вся ощетинилась конусообразными скалами, проходившими на гробнице друидов.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 Жигуэль Амко. Мы сделаем там остановку на несколько минут. Я хочу возобновить запас воды для горелки. Попробуем где-нибудь зацепиться. Что-то здесь мало деревьев, заметил охотник. Все-таки попробуем. Джо, броська и коря, приказал доктор. Понемногу теряя подъемную силу, шар снизился. И коря болтались. Лапа одного из них застряла в расщелине скалы. И Виктория остановилась. Ошибочно было бы думать, что доктор во время остановки мог совсем тушить свою горелку. Условия равновесия шара были высчитаны по уровню моря. Местность же здесь все время поднималась и находилась на высоте от 600 до 700 футов. Шар стремился бы опуститься ниже. Следовательно, надо было постоянно поддерживать его, несколько подогревая газ.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 Он без труда нашел воду около небольшого покинутого селения, запас запасы ею и вернулся, не проходив и трех четверти часа. Дорогу не заметил ничего особенного, кроме громадных ловушек для слонов, причем сам едва не попал в одну из них, где лежал полуизглоданный ост в слона. Из своей экскурсии Джо принес плоды вроде кизила, их на его глазах с наслаждением уписывали обезьяны.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 чудесном крае, где растения достигают огромных размеров, в особенности кактусы. Около двух часов дня при великолепной погоде, под палящими лучами солнца, вызвавшими полнейшую тишину в воздухе, Виктория уже парила над козехом, находящимся в 350 милях от побережья. Мы вылетели из Занзибара в 9 часов утра,